Глава 10 в воскресенье он тоже работал в саду. И вдруг ему стало страшно. Через два дня истекает двенадцатая часть отпущенного ему срока, а он не придумал ничего умнее, чем работать в саду. Вечером он опять растопил камин и открыл бутылку вина. Ула подсела к нему. «Ты хочешь мне что-то сказать?» помнишь «Ты говорила, что видела фильм о том, как какой-то мужчина умирает от рака и перед смертью записывает видео для своего еще не родившегося сына?» «Помню. Я подумала, что ты мог бы...» «А ты помнишь, о чем эти видео?» «О чем?» – она вздохнула. «Это было так давно. Я помню, как он приходит к целителю, который его не может вылечить. Еще помню, как он записывает видео в саду. А больше, честно говоря, судя по всему, это произвело на тебя впечатление, иначе бы ты не предложила мне такое. Она рассмеялась. Вспомнила. Он объяснял сыну, как надо бриться. Никакой электробритвы. И вести лезвием всегда только сверху вниз. Ни в коем случае снизу вверх, даже под подбородком.